Глава 6. Когда я покинул здание Гильдхолла, меня действительно ждали. «Привет!» – ко мне навстречу выходит высокий эльф с ником Фобос. «Я так полагаю, что мы ждем именно тебя?» – он с интересом посмотрел на меня. «Тебя ведь Вальгор там зовут?» «Все верно». «А почему у тебя ник 666?» «Это долгая история», – махнул я рукой и пошел к остальным членам пати – тем самым давая понять эльфу, что не желаю развивать эту тему. Фобос меня обгоняет. «Так, ребят, это наш новый сопартеец, которому мы должны помочь как можно сильнее развить один из его навыков, ну и по возможности пройти ивент». Помимо эльфа в группе было еще три человека, хотя не все из них были человеческой расы. «А можно узнать, какой навык ты собираешься качать?» Спросил меня зверочеловек с ником Таран. «Магию тьмы», — спокойно отвечаю я ему, максимально задрав голову вверх. Дело в том, что сей доблестный воин около трех метров ростом и чуть ли не 2 метра в ширину. Таран был зверочеловеком с тотемом носорога и полностью соответствовал своему нику. Еще более похожим на средневековое осадное орудие его делали тяжелая латная броня, огромный башенный щит, висевший у носорога за спиной, и не менее внушительных размеров молот. Не удивлюсь, если он ломал ворота не хуже настоящего Тарана. «Это шутка?» – в этот раз со мной заговорила девушка с ником Дюймовочка. Как и Таран, она полностью соответствовала своему Нику. Рост девушки едва больше, если вообще не меньше метра, а ее маленькая и тоненькая фигурка выглядела такой хрупкой, что, казалось, дотронься я до нее пальцем, и она рассыплется. «Нет, разве я похож на шутника?» отвечаю я девушке, попутно оглядывая остальных членов группы. Третьим в пати был обычный человек с ником Аксель. Судя по экипировке, парень был то ли рогой, то ли скаутом. Он одет в легкую кожаную броню темно-зеленого цвета. Лука при нем не было, но за спиной я заметил арбалет, А на поясе красовались два кинжала с изящными рукоятями со сложной вязью рун на них. сопартийцы переглянулись и подозрительно уставились на меня. Валькирия нас не предупреждала, задумчиво произнес Деймас. Это последний член пати, с которым мне предстояло отправиться выполнять ивент. Он, как и Фобос, принадлежал красе эльфов и похож на него, как две капли воды. Скорее всего, они были родственниками, с большой вероятностью близнецами. Но в отличие от своей копии, Деймос был явно не магом, а лучником. Как и на Акселе, на Эльфе легкая кожаная броня. За спиной висел большой лук, а на поясе короткий меч. Как и у остальных членов отряда, экипировка лучника выглядела дорогой. Явно сделана мастером или добыта в данже. А в чем, собственно, проблема? Не понимая их реакции, спросил я. «Извини, что отвечаю вопросом на вопрос», – послышался голос сзади, и я обернулся. «Это ведь ты будешь выступать от нашего клана на королевском турнире?» – спросил меня Фобос. «Да», – признался я. После того, как прозвучал ответ, я сразу же удостоился нескольких недовольных взглядов от будущих сопартийцев. «Давайте на чистоту». «Я вам не нравлюсь?» – спросил я небесных странников. «Мне?» – да, поднял руку носорог, а остальные промолчали. «И чем же, позволь спросить?» – спросил я тарана, смотря ему в глаза. «Не знаю, о чем думает гильдмастер, но ты мне кажешься слабым», – прямо ответил он. «Люблю прямолинейных людей». «А ты случаем не хочешь проверить истинность своих слов?» — спросил я носорога с вызовом, смотря на него. Несмотря на то, что воин на пару десятков уровней выше меня, особой силы я в нем не чувствовал. «Хочу», — не раздумывая ни секунды, отвечает Таран. «Тар, может, не надо?» — спрашивает его дюймовочка, и у нее за спиной появляются крылья бабочки, сотканные из ярко-зеленой энергии. Вероятнее всего, она могла использовать магию природы. Девушка подлетает к голове носорога и что-то шепчет ему на ухо. Если что, я не против и могу пообещать, что до начальства наш разговор не дойдет, говорю я, подняв руку. Предлагаю следующий вариант. Ты со всей силы ударяешь по мне молотом. Если я блокирую атаку, победа за мной. Если нет, идете без меня. Как вам такая идея? Суховею скажу, что просто не захотел идти. «Как вам такая идея?» «Мне нравится», — рявкнул носорог. «Я не против. Хочу посмотреть, на что способен представитель нашего клана на королевском турнире», — отвечает Фобос, подняв руку. «Я согласен с братом», — произносит Деймос. «Понятно. Значит, я был все же прав, и эльфы действительно были близнецами». «Значит, решено». «Четверо уже за, а значит, нас большинство!» Носорог довольно потирает руками. «Значит, говоришь, выдержишь один мой удар?» спрашивает Таран, и на его зверином лице появляется ухмылка. «Да, все верно», – спокойно отвечаю я зверочеловеку, и он берет в руки молот. «Призываю мистическую броню адамантинового стража, а через несколько секунд в моих руках появляется и щит». «Какие условия?» – спрашиваю я Тарана под изумленные взгляды его сопартийцев. «В отличие от тех, с кем я проводил поединки, эти ребята моих умений не видели». «Я ударяю, если ты остаешься на ногах, а твоя рука в случае блока не превращается в месиво, победа твоя. Уклоняться, разумеется, нельзя», – отвечает Носорог и несколько раз взмахивает молотом. «Идет». Пожав плечами, отвечаю я и открываю меню характеристик. На данный момент характеристика «Сила» у меня была раскачана до 352 единиц, причем процентов 80 из них были получены путем раскачки мирных и боевых умений. Я задумался. Сейчас у меня 118 нераспределенных характеристик. Персонажи вроде Тарана, скорее всего, делали упор на силу и живучесть. Но при этом таким игрокам требовалось очень много и выносливости. Закидываю 50 статов в силу, дабы подстраховаться. Теперь параметр сила у меня практически под 4 сотни, не считая эквипа, а с ним почти 6 сотен. «Я готов», — говорю носорогу и встаю в защитную стойку. «Пока еще не поздно, мне хотелось бы тебе кое-что сказать». Между нами встает дюймовочка. «Мы тебя все равно примем в пати и пойдем проходить ивент, ибо это приказ сверху, и ослушаться мы его не можем. Тебе не обязательно во всем этом участвовать». Девушка посмотрела мне в глаза, а потом перевела взгляд на носорога и прыти у того немного поубавилась. «Я не против, да и силы свои проверить хочется», честно отвечаю я девушке с крыльями феи. «Дело в том, что я давно не сражался против чистых силовиков, и перед турниром неплохо было бы испытать, с чем не придется столкнуться, противостоя чистой мощи». Девушка покачала головой. «Дело твое», — дюймовочка взлетела выше. «Тогда можете начинать». «Арррр!» — взревел таран, и его глаза вспыхнули ярко-красным огнем. «О, да он не просто воин, а что-то типа берсерка». «Интересно». «Давай!» — кричу я носорогу, и он срывается с места. А так эта рана была мощной. Набрав разгон, носорог силой опустил на меня свой тяжеленный молот. Ну а я, соответственно, выставил щит, чтобы блокировать этот удар. Металл врезается в металл, но ничего особо не происходит». Ему даже не удается сдвинуть меня с места, не говоря уже о том, чтобы отбросить или сломать руку. Видимо, мой параметр силы оказался не меньше, чем у носорога, если не больше. Возле гильдхолла, где развернулась наша небольшая проверка, воцарилось молчание. «Как?» — первым заговорил Таран. «Почему?» «Ну, я же не зря буду представлять ваш клан на турнире». Усмехнулся я и развеял мистические доспехи. Не так уж и силен оказался этот зверолюд, раз мне даже реликт призывать не пришлось. «Еще раз!» — рявкнул носорог. «Я хочу попробовать еще раз!» Его глаза налились кровью, а на лбу проявилась жилка. «Думаешь, что-то изменится?» — спокойно поинтересовался я у тарана. «Да, я побоялся тебя убить в прошлый раз и использовал не все умения». «Хорошо, если тебе так будет спокойнее, то я не против», – говорю носорогу и призываю мистическую броню адамантинового защитника, а заодно и реликт, чтобы немного подстраховаться. Физической защиты кольцо давало немало, и лишнее она сейчас точно не будет. Мало ли, какими обилками обладает этот зверолюд. «Я готов». — крикнул носорогу, который успел к тому времени отойти от меня на порядочное расстояние. «Тар, может, не надо?» — послышался взволнованный голос дюймовочки, но сопартеец проигнорировал слова феи. «Ты точно уверен, что хочешь этого? Если он решит быть серьезным и воспользуется всеми своими умениями, ты...» «Уверен», — перебил я дюймовочку, подлетевшую ко мне. «Мужчины...» Девушка закатила глаза. «Если что, я тебя предупреждала. Если сухо...» «Я же сказал, что ответственность беру на себя. Успокойся!» — отмахнулся я. «Ты готов?» — крикнул я Тарану. «Да!» — послышался громкий ответ зверолюда. «Отойди в сторону!» — говорю я феечке и, опустив забрало шлема, встаю в защитную стойку. «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр В этот раз от рева носорога вылетели ближайшие окна, а стены содрогнулись. Хм, интересно, неужели в прошлый раз я его недооценил? Когда носорог сорвался с места, земля под его ногами заходила ходуном. В этот раз таран бежал в мою сторону на всех четырех лапах, и только когда до меня оставалось метров пять, он выпрямился и высоко подпрыгнул в воздух. Охренеть! Такой прыти я от него точно не ожидал. Громадное тело гиганта взлетело в воздух минимум метров на пять, после чего резко опустилось вниз, нанося сильнейший удар молотом в мой щит. Успеваю немного согнуть ноги в коленях и подставить вторую руку, сделать защитную конструкцию более прочной. Атака молотом а мой щит была настолько сильной, что его удар вызвал силовую волну, которая выбила остатки окон в округе и сбила с ног остальных сопартийцев носорога. Самому мне едва удалось устоять на ногах. При этом на месте, где я принял удар, образовалась небольшая впадина, метра два в диаметре, уходящая на метр вглубь. Рука отозвалась дикой болью, а хитпоинты просели на треть. Смотрю на шкалу здоровья и с облегчением выдыхаю. Никакой травмы эта машина уничтожения окон мне не нанесла. На месте, где проходила небольшая дуэль, снова воцарилось молчание. Носорог и его сопартийцы с широко открытыми ртами смотрели на меня и не могли поверить в происходящее. «Я не верю. Нет, серьезно, такого не может быть». Как и в прошлый раз первым заговорил зверочеловек. Сколько у тебя силы? Убрав молот, носорог протянул мне руку, чтобы помочь выбраться из воронки, которую создала его атака. Извини, но я не могу ответить на этот вопрос, схватив руку гиганта и выбравшись на крайне большого кратера, ответил я. Носорог снял шлем и почесал затылок. «Могу сказать точно, что не меньше пяти сотен, скорее даже больше», — произнес он. «Ладно, в любом случае ты хорош. В нашем клане очень мало тех, кто может принять мою атаку и при этом остаться в живых», — Таран усмехнулся. «А Валькирия может?» — решил поинтересоваться я. «Нет, пыталась, но не сдюжила», — Зверолют усмехнулся. «Понятно». Нисколько не удивился я ответу Носорога. «Если бы не реликт, который давал бешеное сопротивление физическому урону, то после такого удара меня бы собирали по кусочкам. К нам подходят другие члены пати». «Ну ты даешь!» Ко мне подходит Аксель и хлопает по плечу. «Немногие могут пережить его атаку». «Старался», – улыбнулся я в ответ и развеял мистическую броню и реликт. «Хорошо, видимо, старался, раз на тебе не царапины». Я ощутил пронизывающий взгляд одного из эльфов-близнецов. «Я всегда выкладываюсь на полную», — уклончиво отвечаю Деймосу. К нам спускается дюймовочка. «Ну вы тут и устроили. Суховей вас наизнанку вывернет, если узнает», — нахмурившись, строго произнесла она, что в ее исполнении смотрелось довольно комично. «Деймос, вызывай телепорт. Надо уходить отсюда, по-добру, по-здорову». «Не нас, а тебя», – спокойно отвечает девушке один из эльфов, доставая из специального кармашка на поясе свиток. «Поговори еще у меня», – мелкая девчушка сжала кулачок и пригрозила им Деймосу. Я прыснул от смеха. Это выглядело так смешно, что я просто не смог сдержаться. «Тебе я смотрю смешно?» Дюймовочка разворачивается ко мне лицом, и я вижу злобную ухмылку на ее прекрасной мордашке. Оглядываюсь и замечаю, что кроме меня никто не смеялся. Странно, ведь это действительно очень смешно. «Да не, просто веселую историю вспомнил». Попытался я было уйти от ответа, ибо выглядела сейчас дюймовочка действительно жутко. «Да, случайно не ту, в которой ты попадаешь в плен, Лиан, и они начинают медленно сдавливать твое тело, постепенно ломая кости и выдавливая твои внутренности наружу через...» Она задумалась. «Через все». С ней явно лучше не шутить. «Портал готов», — неожиданно прозвучал голос Фобоса, спасая меня от террора мелкой девчушки. «Повезло тебе, в следующий раз я опишу более подробно, а может даже и продемонстрирую». Дюймовочка взлетает выше и устремляется к открывшейся арке портала. «Ее лучше не злить. Ко мне подходит гигант и кладет руку на плечо». «Поверь», – он тяжело вздыхает, а в его больших глазах отражается вселенская боль. «Идем, а то и правда от суховея может прилететь». Таран легонько подталкивает меня вперед. Да уж, что за странная пати выбрала для меня Валькирия? Телепорт вывел нас на небольшую полянку со всех сторон, окруженную деревьями-гигантами, чьи кроны уходили высоко в небо. Когда все члены пати оказались на ней, дюймовочка взлетела повыше и начала говорить. «Так, наше приветствие мы начали не с правильной ноты. Поэтому предлагаю познакомиться нормально, так как от этого зависит успех нашей миссии». «Ага, понятно. Получается, что она здесь за главного. Хотя, чему я удивляюсь?» Между тем дюймовочка продолжила. «Вальгорд, сразу тебя предупрежу. У нас уже слаженная пати, и мы больше трех лет вместе». «Ты заменил одного из наших друзей, чему, прямо скажу, мы не очень рады. Но так приказали сверху, поэтому у нас не было выбора». Феечка посмотрела мне в глаза. «В этой пати за главного я, поэтому заруби себе это на носу, понятно?» спрашивает она, и я киваю. «Отлично!» На ее лице появляется хищная лукавая улыбка. «Идем дальше». «Ивент стартует через два часа. Суть проста. Надо очистить горы от гигантов и убить их вожака. На все про все дается неделя. Справиться можно гораздо быстрее, но приказ сверху гласит, что некий Вальгорд должен по максимуму развить один из своих навыков». Все присутствующие переместили взгляды с дюймовочки на меня. «Ты будешь качать магию тьмы, так? Все верно». «Так, с этим разобрались. Теперь будь добр, расскажи, какими умениями ты обладаешь помимо магии тьмы. Из вашей стычки, когда вы мерились своими мужскими достоинствами, я поняла, что ты можешь вызывать какие-то доспехи, правильно?» «Да, у меня редкий дополнительный класс, позволяющий призывать доспехи, которые обладают различными свойствами», – отвечаю я и призываю мистическую броню огненного эфрита. В этой, например, у меня повышенная защита от огня, плюс есть огненная аура, включаю ее, и огненное кольцо. Дальше я перечислил ребятам свойства всех доспехов, коими я обладаю. Помимо этого у меня класс воина, перечисляю им умения этого класса, коими я обладаю. Ну и пара навыков мага, вроде регена маны, фокуса и стихии школы тьмы. Странный наборчик, задумчиво произнес Аксель, на что я пожимаю плечами. Меня-то все устраивало. Ты многого не договариваешь, взгляд Дюймовочки стал подозрительным. На то есть свои причины. Хорошо, теперь я вкратце представлю тебе своих сопартийцев, с которыми тебе предстоит работать. С ты уже знаком, девушка кивает в сторону носорога, и он поднимает руку. «Класс Тирант, тебе это о чем-нибудь говорит?» – спрашивает Дюймовочка, и я отрицательно качаю головой. «Понятно», – она тяжело вздыхает. «Это класс Берсеркера, который специализируется на ношении тяжелой брони и защите. В отличие от обычных танков, обладает меньшим набором сейфобилок и контроля, но взамен получает повышенный урон как по одиночной цели, так и массовой». В нашей пати выполняет роль танка и ДД. Идем дальше. Аксель. Парень в темно-зеленой броне поднимает руку. Наша разведка. Класс лесной сталкер. Хорош в устройстве засад, а также в их обнаружении. Прекрасно ищет тайники, обладает способностями инвиза и хорош в стрельбе. В пати занимает слот рэндж ДД. Дальше Деймос, класс убийца культа Вальтонарос, специализация устранения одиночных приоритетных целей. Обладает навыками инвиза, а также является первоклассным лучником. Вносит колоссальный урон с расстояния в одну цель. Вносит колоссальный урон с расстояния в одну цель и имеет несколько обилок контроля и АОЕ урона. В пати занимает слот Рейндж ДД. Один из эльфов помахал мне рукой. Фобос – класс тайный мистик, в пате занимает роль поддержки и ДД. Специализация – контроль вражеских магов. Умения Фобоса направлены на ослабление противников кастеров, поэтому он является грозой для магов, шаманов, ритуалистов и так далее. Также обладает заклинаниями школы Аркана и вносит неплохой магический урон. В этот раз руку поднял второй брат-близнец. Хорошо, что над их головами висели ники, а то точно бы их путал. Теперь я, класс, хранитель древних лесов. В пати занимаю слот поддержки и контроля. Обладаю магией природы с редкой специализацией. Хорошо хилю, имею несколько разных бафов, а также заклинания контроля, которые направлены на сдерживание и урон по врагам. Дюймовочка указывает на меня пальцем, и мою ногу тут же обвивает Лиана, мгновенно выросшая из земли. Что-то вроде этого. Феечка щелкает пальцами, и растение ныряет обратно в землю. «Вроде все понятно», – отвечаю я девушке. «У ребят довольно хорошая сбалансированная пати, каждый член которого обладал полезными умениями». «Хорошо. Думаю, за пару боев притремся друг к другу, и уже потом я выработаю стратегию». Девушка опускается на землю, и ее крылья исчезают. «Так, теперь расходники». Феечка по очереди подходит к каждому члену пати и вручает по небольшому рюкзаку. «Там в основном хилки и противоядие от разных эффектов. Для магов свитки с бафами. Ну а для тебя эликсиры на ускоренный рост умений». Дюмовочка протягивает мне рюкзак, который гораздо больше, чем у других. «Элики на рост, пьешь по КД». Они мифики, действуют 12 часов. Перерыв делаешь только во время сна, все остальное время баф прокачки на них на тебе тоже должен висеть постоянно». «Это понятно?» – спрашивает девушка, и я киваю. «Неплохо так, ГМ решил в тебя вложиться», – присвистнул Фобос. «Такие элики на ауке от 10 тысяч золотом стоят, а то и больше». «Завались!» – дюмовочка поворачивается к эльфу, и тот моментально замолкает все таки в этой пати авторитет феечки непоколебим полянку мы покинули спустя минут 30, как попали на нее как я и думал аксель сразу же усвистал вперед и какое то время мы шли без него вернулся разведчик спустя минут 20. впереди несколько пачек гигантов группы по трое четверо в одной из них шаман элитка предлагаю начать именно с нее почему «Спросила Дюймовочка». «Я не знаю, как осуществляется связь между группами. Не хотелось бы попасть в ситуацию, когда мы атакуем другую группу, а пачка с шаманом придет им на помощь», объяснил свое решение лесной сталкер. «Логично», — феечка задумалась. «Хорошо, тогда нападем на группу с шаманом. Фобос, готовься, на тебе маг. Деймос, устраняешь наиболее опасную, по твоему мнению, цель». Тар, ты знаешь, что делать!» – носорог кивает. «Ну и остается самый полезный член нашей пати – Вальгорд. Перед боем выпиваешь элик и начинаешь дебафать гигантов. Они медленные, плюс у них есть уязвимость к магии тьмы, ибо они имеют отношение к расе перворожденных. В прямой бой не вступаешь без моей команды. «Все уяснил?» – «Вполне», – отвечаю я дюймовочке. «Вот и славно!» – На ее лице появляется ехидная улыбка. «Так, пятиминутная готовность», объявляет она, и Пати начинает готовиться к битве. Первый бой завершился очень быстро. Наша группа напала на гигантов, когда те были заняты приемом пищи, поэтому не сразу смогли среагировать на атаку, а дальше было уже поздно. Первым умер шаман. Лучники, а именно Деймос и Аксель, лишили гиганта зрения. Один глаз был выбит стрелой, а второй арбалетным болтом. А добил его с каким-то из своих атакующих заклинаний. Остальных трех гигантов сагрел на себя носорог, который, несмотря на свой огромный рост, все равно был раза в два, то и больше, меньше наших противников. Я же просто сочковал. Выпив элик, закидывал гигантов с густками тьмы, не забывая вешать на тарана защиту тьмы, и проклинать противников. Помимо этого я смекнул, что Негоже Элику пропадать так бездарно, поэтому все свои манипуляции осуществлял в мистической броне бесшумного богомола, чтобы она качалась тоже. К тому моменту, как мы добили последнего гиганта, доспех взял второй уровень, и его физическая и магическая защиты немного подросли. До какого тьму дотянул? спросил меня Фобос после боя. «До десяти», – посмотрев статистику, ответил я эльфу. «До сотки быстро докачаешь, а вот потом придется тяжелее», – Фобос улыбнулся. «Ну, там появятся более сильные заклинания, и я буду немного полезнее». Смотря на свитки, подаренные Джесс, отвечаю мистику. «Ну, ты и сейчас полезный, режешь их характеристики аж на целый процент». Усмехнувшись, эльф хлопает меня по плечу и уходит к ребятам. «Шутник, блин». Следующие несколько часов мы тупо фармили гигантов. Нам попадались пачки от 3 до 5 мобов, убивать их было несложно. За это время мой навык темной магии успел скакнуть до 25, а мистическая броня бесшумного хамелеона получила третий уровень. Эликсир увеличения опыта творил чудеса, и подобная тенденция в развитии мне все больше и больше нравилась. Так, «Ладно, небольшой привал и идем дальше. Аксель, ты на разведку. Отдохнешь чуть позже», — дала распоряжение дюймовочка, и мы устроились, чтобы наспех перекусить и восстановить силы. «Ну и как успехи?» — ко мне подошел Таран и сел рядом. «Довольно неплохо. Дотянул магию тьмы до двадцати пяти», — честно ответил я носорогу. «Я бы даже сказал, что шикарно. Все-таки элики творят чудеса». Воин тяжело вздохнул. «Если останутся, я тебе один отдам», – похлопал я закованного в металл зверолюда по плечу. «Чё, правда?» – произнёс Таран так громко, что на нас покосились другие члены пати. «Я не клянчить их пришел, сказал он уже гораздо тише. «Знаю, что не клянчить, просто мне не жалко», – пожимаю я плечами. «Плюс мне понравилась твоя атака, не слабо ты меня так шандарахнул». «Ну, не знаю. Честно, я планировал расплющить тебя в лепешку, а ты мало того, что жив остался, так еще и атаку мою заблочил». Носорог был явно этим расстроен. «Ты не подумай, что мне не нравишься, просто не думал, что на деле окажешься таким сильным». «Ну, это же игра, и много зависит от статов. Скилл, конечно, тоже решает, но будь ты хоть трижды скиллован, против грубого перевеса в характеристиках не попрешь». «Это да...» — Таран тяжело вздохнул и огляделся по сторонам. «Ты это, не хочешь отведать на стоечке моего племени?» — носорог достал небольшую фляжку. «Хочу, а чего не попроб...» «Да тише ты!» — зверочеловек зажал мой рот своей лапищей, которая закрыла все мое лицо. «Если мелкая увидит, она меня на кол посадит!» Он снова оглядывается по сторонам и, убедившись, что за нами не наблюдают, протягивает мне флягу. Беру в руки небольшой бурдюк и собираюсь было из него отпить, как вдруг буквально перед моим носом его вырывает Лиана и резко дергает в сторону. «Абзац! Я вижу ужас в глазах Тарана! Не пали меня!» – произносит он, умоляюще глядя мне в глаза. «И что это у нас тут такое?» К нам подлетает дюймовочка. «Так привал же!» – решил состроить я из себя дурачка. «И это означает, что можно бухать?» – гневно спрашивает она. «Не знаю, а что нельзя?» – попытался я состроить удивление. «Ты серьезно?» – холодно произносит феечка. «Откуда мне было знать, что у вас выпивка под запретом?» Таран попытался по-тихому свалить, но с его габаритами эта попытка была пресечена на корню. «А ты куда?» – спросила фея носорога голосом, от которого кровь в жилах стыла. «Да никуда, собственно», – отвечает носорог, опустив глаза вниз и, видимо, считая травинки у себя под ногами. «Чья фляга?» «Моя, конечно», – отвечаю я дюймовочке. Вряд ли мне за этот проступок что-то светит, а вот у Тарана явно могли быть неприятности. Феечка делает несколько быстрых пассов руками, и из-под земли рядом с бурдюком вылезают несколько лиан-щупалец. Они подбирают фляжку и протягивают ее дюймовочке. Девушка открывает крышку и принюхивается. «Хм, интересно», – произносит дюймовочка, и я вижу, как лоб носорога покрывается испариной. «Хвалю твою храбрость и то, что решил взять вину за другого, но в следующий раз прошу воздержаться от этого. Я не посмотрю на то, как относится к тебе верхушка небесных странников, и накажу по всей строгости. Это понятно?» Фея посмотрела мне в глаза. «Не люблю, когда мне угрожают». Спокойно выдержав ее взгляд, холодно отвечаю я. Дюймовочка проигнорировала мой ответ. «Ты за мной!» Феечка подлетает к голове носорога и хватает его за ухо. «Сейчас проведу с тобой разъяснительную беседу о том, как пить во время выполнения важного ивента». В глазах Тарана отражается паника в купе с обреченностью. Он бросает на меня последний наполненный болью взгляд, и фея его утаскивает за собой. Бедолага. Аксель вернулся спустя около получаса. «Я нашел элитку босса», — радостно произнес он. «С ним десяток гигантов, трое дальников вооружены прощами, четверо воинов с дубинами и три шамана. Сам босс, вероятнее всего, тоже маг. В отличие от других, у него есть доспехи из костей и шкур, плюс какой-то жезл с черепами животных. Более подробно разглядеть не смог». Аксель садится рядом с близнецами и выхватывает у одного из них только что сделанный бутерброд. «Эй!» — Фобос хотел было вернуть свой бутер обратно, но, наткнувшись на взгляд Дюймовочки, просто начал делать себе другой. «Спасибо, ты молодец!» В руке Дюймовочки появляется какой-то фрукт, и она кидает его разведчику. «О, это же яблочный персик! Обожаю их! Спасибо!» Радостно воскликнул разведчик. «Пока Аксель ест, предлагаю придумать стратегию боя с такой группой гигантов». Дюймовочка опускается вниз и садится на плечо грустного тарана. «Я возьму на себя босса плюс за контролю еще одного мага», — поднял руку Фобос. «Хорошо, но если босс окажется не Кастером, то на тебе все шаманы», — отвечает ему фея и эльф кивает. «Прачники на нас с Акселем. Думаю, с ним мы без проблем вырубим все трио». К разговору присоединяется Деймос. «Согласен, с Не думаю, что это будет для нас проблемой», — проживав, произносит разведчик. «Воины тогда на мне», — рявкнул носорог, за что сразу же огреб по макушке от своего командира. «Сколько раз я тебя просила разговаривать тише», — раздраженно произнесла дюймовочка и задумалась. «Четверо воинов, слишком много», — фея посмотрела на меня. «Сможешь взять на себя одного?» «Не вопрос, могу взять на себя и двух, не думаю, что они меня пробьют». «Думать не твоя забота», — довольно грубо отвечает мне девушка. «Я лишь предложил, не более, пожав плечами, говорю я». Спорить с феечкой не было никакого смысла. Я и так знал, что ей не нравлюсь, и усугублять текущее положение хотел меньше всего. Я пришел сюда прокачивать навыки, а не ссориться с временными сагильдийцами. «Хватит с тебя и одного», — махнул рукой дюмовочка «Ну, одного так одного. Единственным, кого мне было жалко в этой ситуации, был Таран. Ведь не ей придется получать тумаки, а ему». Никаких возражений после слов девушки не последовало. Раз всех все устраивает, то выдвигаемся, произносит Вечка, и наш отряд идет фармить первого босса локации.